411. Матерь Огни йоги Можно записями исчерпать все величие и беспредельность мироздания? Конечно, нет. И сколько бы ни писать, неисчерпаемость уже останется стимулом, устремляющим дух ко все новому-новому нахождению. В сущности говоря, нового ничего нет но новый подход к явлениям жизни позволяет рассматривать их под совершенно другим углом зрения и находить в них новые элементы. Расширяющееся понимание будет мирилом. Давно уже сказано, что человек есть мера вещей. Этим мерилом и служит сознание человеческое и способность его восприятия, которое в потенциале своем не ограничено ничем.